глава двадцать после того как староум залег в спячку в шифани долина сделалась тише прежнего время от времени от клена доносились удары хем левого молотка или из дровяного сарая стук топор в остальном было тихо все говорили друг другу доброе утро и привет но разговаривать желании не было они ждали чем закончится эта история то один то другой заходили в кладовку чем нибудь перекусить На плите не оставал кофейник. Собственно говоря, тишина эта была приятной и спокойной, и им стало лучше друг с другом, когда они виделись не так часто. Стеклянный шар был пуст и готовился наполниться чем угодно. С каждым днем становилось все холоднее. И вот однажды утром кое-что произошло. Пол хемульского дома с грохотом рухнул вниз, а большой клен снова стоял с таким видом, будто его никогда и не касалась лапа хемуля. вот чудеса сказал хемуль мне опять кажется что все время происходит одно и то же они стояли под кленом втроем и оглядывали руины несостоявшегося дома может застенчиво на чехомса может папе больше нравится сидеть просто на дереве это ты хорошо сказал подхватил хемуль это ведь «В его духе, а? Я мог бы еще вбить в дерево гвоздь для фонаря, но пусть фонарь лучше висит на ветке, это как-то естественнее». И они отправились пить кофе, и на этот раз пили его все вместе, и под чашки подставили блюдечки. «Подумать только, как сближают неприятности», — проговорил Хемуль, позвякивая ложкой в чашке. и что мы теперь будем делать ждать сказал холмса киль да да ну а я то возразил хемуль ты можешь просто дожидаться их возвращения я совсем другое дело почему спросил хомса не знаю ответил хемуль с нос морик подлил еще кофе и заметил после полудня поднимется ветер Вот ты всегда так, — закричал вдруг Хомса. — Спрашиваешь у тебя, что делать и что будет дальше. И как все ужасно, а ты отвечаешь, скоро пойдет снег или ветрено, или еще что-нибудь в таком духе, не передать ли сахар. — Ты опять злишься? — изумился Хемель. — Почему ты злишься через такие большие промежутки времени? — Я не знаю, — пробормотал Киль. — Я не злюсь. «Мне просто стало...» «Я подумал про лодку», — пояснил снос-мумрик. «Если после двенадцати поднимется ветер, мы с Хемулем можем попробовать выйти под парусом». «Она старая, протекает», — заметил Хемуль. «А вот и нет», — сказал снос-мумрик. «Я ее законопатил и нашел в сарае парус. Ну что, хочешь?» Хомсакиль быстро отвел глаза в чашку. Ему показалось, что Хемуль боится... и хемуля ответил было бы замечательно в половине первого поднялся ветер он был не очень сильный но все таки нагнал на море пенных барышков с нос мумрик уже притащил лодку к мосткам у купальни поднял шпринтовый парус и пропустил хемуля на нос было очень холодно они надели на себя все шерстяные вещи какие только нашли небо было ясным только у горизонта столпились темно синие зимние облака но мамрик вышел из за мыса лодка накренилась и начала набирать скорость его величество море дрожащим голосом проговорил хемль мор до него побелело и он с ужасом смотрел на борта сразу за которыми ох как близко начиналась зеленая пенищаяся вода о так вот оно как думал он вот значит каково это ходить под парусом весь мир кружится, а ты висишь на краешке над самой бездной, мерзнешь, стыдишься и жалеешь, что в это ввязался, но уже слишком поздно только бы он не заметил как мне страшно За мым лодку подхватили высокие волны, которая нагнала в эти края откуда-то издалека. Снос Мубрик держал лодку по ветру и направлялся прямо в открытое море. Хемуля стала укачивать. Тошнота подступала медленно и коварно. Сначала он только зевал, зевал и сглатывал, сглатывал. И вдруг все тело сделалось беспомощным и жалким, и из желудка поднялась тоскливая волна и захотелось умереть. «Давай к рулю!» — велел Снос Мубрик. «Нет, нет, нет!» расшептал хемуль и отчаянно замахал лапами от резкого движения в желудке опять открылась пробоина и все это невыносимое море казалось перевалилось на другой бок давай к рулю повторил снос мумрик он поднялся и перебрался на среднюю банку руль беспомощно заболтался сам по себе кто-то должен его взять какой ужас хемуль двинулся к корме он спотыкался и пошатывался над банками и наконец вцепился в руль посиневшими лапами. Парус бился в истерике. Просто какой-то конец света. А снос-момрик сидел себе и смотрел на горизонт. Хемлю было так плохо, что он совсем не мог думать и правил инстинктивно. И вдруг оказалось, что он умеет управлять лодкой. Парус наполнился ветром, и лодка ровно заскользила вдоль побережья на высоких волнах. «Меня не тошнит?» — осознал Хемуль. «Когда я крепко-крепко держусь за руль...» меня не тошнит желудок успокоился хемуль жадно смотрел на нос лодки который поднимался и опускался на волнах поднимался и опускался пусть так идет и дальше хоть до самого конца света только пусть меня больше не тошнит пусть мы даже утонем только бы меня не вырвало хемуль не смел шевельнуть ни одной мышцы не смел гримасничать не смел даже думать Он только глядел и глядел на подпрыгивающий нос лодки, а лодка отчаянно летела все дальше и дальше в открытое море. Хомсакиль помыл посуду и застелил Хемалеву постель. Он собрал из-под клёна доски и спрятал их за сараем, и теперь сидел за кухонным столом, прислушивался к ветру и ждал. Наконец из сада донеслись голоса. «С нос Мумрик с Хемалем вернулись». Хомса услышал шаги на кухонной лестнице, и Хемуль ввалился в кухню и сказал «Привет». «Привет», — откликнулся Хомса. «Сильный ветер». «Практически шторм», — ответил Хемуль. «Суровая погодка». Хемуль все еще был зеленоват с лица и дрожал от холода. Он снял сапоги и носки и повесил их сушиться у печки. Хомса налил ему кофе. Они сидели друг против друга за столом, и обоим было неловко. я вот думаю проговорил хемуль я вот думаю не пора ли мне наконец вернуться домой он чихнул и добавил кстати это я был у руля и наверное скучаешь по своей лодке пробормотал холмса хемуль надолго замолчал когда он снова заговорил на физиономии его отразилось явное облегчение знаешь начал он я тебе кое что скажу сегодня я впервые в жизни вышел в открытое море хомса не поднимал глаз и хемуль спросил ты что совсем не удивлен хомс покачал головой хемуль встал и принялся мерить шагами кухню он был очень расстроен одить под парусом а это просто ужасно — признался он. — Мне было так плохо, что хоть концы отдай, и очень страшно. Холмса посмотрел на Хемуля и сказал. — Неприятно, наверное. — Вот именно, — согласился Хемуль. — Но, главное, с нос Мумрик ничего не заметил. Он считает, что я хорошо держался по ветру, что у меня хорошая хватка. представляешь и теперь я понял что не хочу никаких парусов разве не страна я вдруг осознал что в жизни больше не пойду под парусом кемль поднял морду и от души расхохотался потом он с чувством высморкался в кухоонное полотенце и добавил ну вот я и согрелся как только носки с ис погами высохнут отправлюсь в путь ох и кавардак наверное дома придется навести порядок устроишь уборку спросил киль нет конечно воскликнул хемль организуй других ведь мало кто понимает как все должно быть устроено и может обойтись без хорошего совета прощались как всегда на мосту носки и сапоги у хемля высохли и он готов был к дороге Ветер еще не стих, он трепал Хемулевы жидкие волосы, а сам Хемуль не то подхватил насморк, не то расчувствовался. «Это мое стихотворение», — Хемуль протянул с нос Мумрику листок бумаги. «Я записал его на память. Ну, то счастье в чем оно, скажи, помните? Удачи и передавайте привет Мумитролям». Он махнул лапой и... Зашагал прочь. Уже на другой стороне моста его бегом догнал Хомса Киль. — А что ты сделаешь с лодкой? — С лодкой, — повторил Хемель. — И верно, лодка. Он задумался и, наконец, сказал. — Я подожду, пока не повстречаю кого-нибудь подходящего. — Кого-нибудь, кто мечтает о парусах? — уточнил Киль. — Да нет. Покачал головой Хемуль. «Просто кого-то, кому нужна лодка!» Он снова помахал лапой и вскоре исчез среди берез. Хомса глубоко вздохнул. «Вот и еще одним меньше!» «Вскоре долина станет пустой и прозрачной, как стеклянный шар, и будет принадлежать только мумитролям и ему, Хомсе Килю». Проходя мимо Снус-Мумрика, он спросил. «А ты когда уходишь?» посмотрим ответил сн мумрик